Глава 21. «Может, если не откроем, то они уедут?» — спросил Стеча. «Ой, смотри, уже разворачиваются!» — стала ерничать Банши. «Ну, конечно, нет. Им скотобойня нужна». «А как же запасной вариант?» — поинтересовался я. «Не думаю», — покачала головой Банши и спрыгнула на землю. «Скотобойня прямо аж фонит негативной энергии. Представляешь, сколько живых существ тут померло. А вокруг только лес до да болота. Так что на штурм пойдут». Я пойду местных поищу. Стечу, укрепляй ворота. А ты, Банши, сможешь нахимичить еще своих чудо-бомб? Я дождался двух кивков и побежал к домам, где еще горел свет. Шарахался по пути от каждой тени, потому что был риск, что в деревне еще остались недобитые бандиты. На стрельбу никто не прибежал, но это еще ничего не значило. И первый подарок нашелся в бане в виде головы мертвого рецидивиста и заплаканной девушки с окровавленным ковшиком в руках. Ее трясло, она то всхлипывала, то умоляла не трогать ее, то грозила, что теперь так будет с каждым, кто поднимет на нее руку. Я тот еще знаток тонкой женской натуры в стрессе, да и времени не было. Так что я просто окатил ее холодной водой, дождался осмысленного взгляда и сказал, что все закончилось. Никто ее не тронет, пусть только скажет, где все местные. Не только не сказала, но и отвела. Странно так говорить, но нам повезло. Хрен, который охранял деревенских. Решил с ней позабавиться и затащил в баню. А потом повезло ей, когда мы начали палить, и мужик повернулся к ней спиной. По дороге встретили второй подарок – подранка из бандитов, который еще до нашего прихода навернулся с ворот и сломал ногу. Я даже сделать ничего не успел, как раскрасневшаяся девица перебила ему спину коромыслом, подобранным у колодца. Местные меня не порадовали. Мы встретили только женщин, детей и пару стариков. На мой вопрос где мужики народ только разрыдался. Я даже не успел завербовать добровольцев, как раздался первый автомобильный гудок. Махнул им, чтобы прятались, и побежал обратно. Баррикады на воротах почему-то не было. Стеча забрался на стену и ныкался над воротами, да еще затащил несколько странных кубов, похожих на холодильники. Банши накинул на себя ватную телогрейку и напялил шапку-ушанку, криво заломив уши в разные стороны. В зубах самокрутка и безумный блеск в глазах. Надевать ту журку, будем открывать». Велела она, и пинком отправила меня в серый ватник. «Рожу только потупее сделай. Не думаю, что они всех в лицо знают. Там четыре фургона. Будем разделять и властвовать. Ну и к не отходить. Вопросы?» Я мотнул головой, подхватил ватник, поправил так, чтобы крынка раньше времени не светилась, Закинул за спину заряженное ружье, а второе взял в руки. За воротами послышались гудки. Сигналили требовательно, даже истошно. Хлопнула дверь, кто-то подошел к воротам и начал долбиться в створке. Опять посигналили, но никто не кричал. Похоже, сектанты были без сопровождения. Банши шикнул на меня и снизу вверх замахал руками, типа «давай, ты же заспанный сторож!» «Кого там нелегкая среди ночи принесла?» Я сам не понял, почему это сказал, из какой-то сказки, видимо, навеяло. Снаружи заколотили сильнее. А банши покрутила пальцем у виска, скорчив соответствующую рожицу. Да иду я, иду. Платон задержал. Схирали ты долби. Банши стукнула себя по лбу и закатила глаза. И я решил фразу не договаривать. Надо будет от ворот отойти на всякий случай. Как бы сектанты мужика за такую дерзость на алтарь к жертвам не отправили. Я подошел к воротам, сдвинул засов и выглянул наружу, прикрывая рукавом глаза от яркого света фар. Заметил сбоку сектанта в маске, кивнул ему и потащился назад со створкой. Банши подхватила вторую. Мы разошлись, пропуская первую машину. Порыкивая мотором и распространяя вокруг себя волну жара, в ворота втянулась первая стальная морда. Я не понял, какой марки был уродец. Капот смесь между щучим носом и длинным горбом. Дальше низкая кабина со смотровыми щелями. Потом нечто напоминающее армянский кунг с окнами, в которых отсвечивали маски. Ехала эта дура медленно. Я уже думал, что все, Но потом еще пара колес появилась. Я кивнул банши, мол, может сейчас, а то вдруг не вывезем. Но отмахнулась и как бы невзначай пошла за бронеавтомобилем. Я же стал встречать следующую. Она была попроще, чем первая. Без брони, чуть поменьше. Чем-то Газель напоминала. Если бы ее, конечно, Генри Форд сто лет назад изобрел. В кабине сидели двое в масках. У одного мужика на пассажирском черная полоска, поверх щели для глаз. Как только нос третьего фургона пересек линию ворот, начал действовать стеча. Никакой это оказался не холодильник, просто шкаф, в который стеча успел напихать кирпичей и всякого металлолома до кучи. Я даже с расстояния почувствовал всю боль и напряжение здоровяка, будто по телеку соревнований пауэрлифтеров увидел. Шкаф сдвинулся на пару сантиметров, потом еще. У стеча раздулись вены. Он пошел красными пятнами, но еще чуть-чуть, и пошло легче. Край свесился, настил заскрипел, и шкаф рухнул прямо на лобовое стекло третьего фургона. Раздался грохот, скрежет, машину бросила в столб, частично перекрыв дорогу. Что было дальше, я уже не видел. Ослепительной падающей звездой к воротам полетела горящая дымовая шашка. Со стороны броневика раздался смачный хлопок, Банши еще что-то метнул в смотровую щель а я уже поднимал ружье и целился в водительское окно фургона, успевшего отъехать почти на 10 метров от ворот. Да свершится справедливость. И я нажал на спусковой крючок, как в замедленной съемке, наблюдая за разлетом дробинок. Лопнуло и разлетелось осколками стекло. Больше половины шариков кучно влетели в голову водителя. Да и пассажиру досталось. Дробь раздробила его маску, вырубив на пару секунд, пока я менял ружье. Выстрелить второй раз не успел. Подлетела Банши, дернула водительскую дверь, пропустив мимо выпавшее тело. И уже не переживая, что кто-то, удивится женскому голосу, закричала. — Все на выход! И чтобы не трепались мне тут! Ушлепки! Банши сама себе хихикнула, мигом среагировала на пальбу из кузова и отпрыгнула в сторону. — Ну, как хотите! Очередная склянка с шипением полетела в темный провал, а я уже стоял у задней двери. Повернулась ручка, и в щели мелькнула белая маска. Я не стал ждать и выстрелил сквозь тонкий лист стали, из которого после очередного хлопка, тряхнувшего фургон, полезли красные сопливые нити. — Все, это последняя была! — крикнула Банши. — Давайте сюда, они на стены лезут! Откуда то из дымного облака прогудел стеча? Один фургон назад сдал! Выстрелил, перезарядил, выстрелил, перезарядил. Такое себе удовольствие с однозарядками бегать! Забраться на настил и принять оборону наверху мы уже не успели. Прогремело несколько коротких очередей, разрывающих дымовую завесу по обе стороны от затора. А мы только и успели, что броситься в рассыпную. Банши за раздолбанную телегу, а я за крыльцо маленького сруба. Над чистоколом стали появляться сектанты. Кто-то перелезал и сразу скатывался на землю. Кто-то пробовал бежать по настилу. Как минимум пятеро уже были здесь. И в дыму явно шло какое-то движение. И началась пальба. Стеча снес кого-то со стены, потом выстрелил под ноги. Банши метнула взрыв-пакет. Рвануло, разбрасывая повсюду, комья мерзлой земли. И загорелся дом, где мы разобрали пьяную охрану. Вспыхнула даже створка от ворот. Я действовал, как на качелях. Высунулся, выстрелил. Скрылся от ответного выстрела. Не глядя, пальнул вверх перил и забежал в дом. Перезарядился и выстрелил в окно тут же спрятавшись за раму и так по кругу, только меняя укрытие и перезаряжая ружье, хрен поймешь с этими молчунами попал ты или нет. Стреляют или мычат, и непонятно от злости или от боли. Банши точно кого-то достала. Горящее тело выскочило из дыма, пробежало несколько метров и рухнуло в грязь. Стеча все еще скрытый дымом над воротами, скинул тощее тело вниз с хрустом переломившейся край капота. Я, скорее всего. Тоже в кого-то попал. Может не убил, но задел точно. Банши метнула еще одну дымовуху и крикнула отходить. Мы прикрыли стечу. Я даже зацепил сектанта, сломавшего калитку запасного входа, и на радостях влетевшего во двор. Отступили сначала к одному дому и отстрелялись. Я уже перешел на крынку. Дробовые патроны закончились. Перебежали к амбару, где сектанты раньше держали пленных, а теперь, к счастью, там уже никого не оказалось. И по очереди, прикрывая друг друга, вбежали в большое темное здание скотобойни. Первое, что я почувствовал, это вонь сырого подтухшего мяса. Свиные туши свисали с потолка на крюках, под ними тускло блестели разводы и целые лужи крови. Второе, что ударило по мозгам, это шум, истеричные хрюканье еще живых свиней, тесной толпой набитых в загоне, жужжание тучи мух, копошащихся над кучами, сгнилыми потрохами. Скрип старых ставен на окнах. Еще стеча зацепился за пустые крюки. И те звонко забряцали. Сектанты уже успели подготовить здесь что-то. Центр был расчищен. Разделочные столы раздвинуты по углам. На полу бледно светилась пентаграмма, над которой висело несколько десятков крюков. Три были заняты. На ближайшем к нам висело проткнутое в трех местах маленькое пузатое существо. Губ у него не было. А сразу в несколько рядов торчали маленькие и гольчатые зубы, как у пираньи. Вместо глаз мутные белесые провалы, в которых что-то шевелилось. Шкура черная, короткая и с виду очень жесткая. Засохшая кровь виднелась только в проколах, которые были несмертельны, но как-то так хитро этого уродца насадили, что вырваться он не мог. На втором и третьем крюках висели люди, раздетые до нижнего белья девушка с парнем, бледно-синие, обескровленные и давно мертвые». «Это что за хомячок?» — спросил Чумазы и пропавший дымом стеча, пытаясь зашутливым тоном спрятать нервозность. Толкаш – сплюнул Банши, а потом повернулась ко мне. «Убей его серебром и не жмись, издалека звали, с ножа опасно». Отожравшийся Фобос уже в полной телесной оболочке. За домом послышался топот. Банши со стечей рассредоточились по амбару. Девчонка взлетела вверх по лестнице, а здоровяк пристроился за загоном со свиньями. Я не стал задерживаться, поменял пулю в крынке и поднял руку, будто на дуэли. Толокаш вздрогнул, почувствовав угрозу, задергался, но только сильнее насаживался на крюки. А потом черная хрень в его глазах заметалась, оставляя размытые следы, уставилась на меня и потянулась, будто намереваясь вылететь из глаз. Я услышал шепот, какой-то хриплый белый шум с едва различимыми отдельными фразами. Почувствовал, как нагрелся орденский жетон. И заметил, как призрачная нить тонким ручейком тянется от монстра в мою сторону. «Да ну нахрен!» Я выстрелил, пробив аккуратную дырочку в лбу маленького чудовища. Толокош умер не моментально. Успел заверещать, а темная нить, как бешеная змея, стала хлестать во все стороны. Пролетев от меня в каких-то 10 сантиметрах, часть проткнула потолок, а часть осыпалась, растворяясь в воздухе. — Матвей, пулю потом заберешь! — крикнула Банши. — Лезь на крышу, они подходят! Я не стал говорить Банши, что трепанация черепа у этой твари это последнее, чем я собирался сейчас заняться. И побежал к ней наверх. А потом поднялся еще выше, пристроившись рядом с небольшим слуховым окном. По мосту шли шесть человек. Двое прям смелых шли в полный рост, а четверо семенили рядом, косясь на дом и пригибаясь. Я попробовал прощупать их ауру, но мало того, что обжегся, так еще двое сразу же вскинули револьверы и открыли огонь по моему окну. Я ответил, пальнул зажигательным в сторону моста, особо не рассчитывая на точность. Потом поругал себя за расточительность, но в тот момент обиделся, что ли, на то, что меня чуть не подстрелили. Одного зацепил слегка и прожег ему кусочек плеча. Обрадоваться не успел. Оба спокойных синхронно ударили молнии в мою слуховое окошко. Я рухнул в сторону, скатываясь с лестницы, но все равно меня достало. Хороший такой удар током, будто оголенный провод в руки взял, а сверху еще засыпало досками и мусором от взорванного окна. Меня коротнуло. Лежал, пуская слюни, и смотрел на дымящийся ботинок. А пошевелиться не мог. Боль волнами проходила через тело, вызывая судороги. Я хрипел и кривился, но меня будто паралич пробил. Внизу раздались выстрелы. Несколько взрывов. Буквально в метре от моей головы взорвался пол из-за вылетевшей шаровой молнии. Внизу завизжали свиньи. Закричала банши. — Пусти меня, урод! Матвей, помоги! Они нас живыми хотят взять! Отвалите от меня! Матвей, спасай стечу! Его опять вырубило! А я не мог пошевелиться. Кряхтел тужился аж до слез и реально почувствовал легкую щекотку на переносице. И, скосив глаза, увидел как слеза оставляет размытый след на грязной коже. «Муха! Помоги! Муха!» Что-то слабо ткнулось на границе сознания, легонько, почти нежно, коснулось и разочарованно отступило, оставив невнятное послание в голове. «Не могу! Не хватает сил!» Я взвыл и от злости дернулся, смог перевернуться на другой бок и выгнулся дугой от новой судороги, стукнулся головой о пол и увидел маленькую черную нить, оторвавшуюся от толкаша. Едва заметную, уже почти истаившую. Но я потянулся к ней, мысленно, как через трубочку, втянул в себя. И меня обдало жаром. Кровь загорелась в венах. Я закричал и потерял сознание. Наверное, это был сон или воспоминание Фобуса. Черное небо с красными отцветами. Нечеловеческие крики. Много огня. Так, наверное, ад рисуют. Не абы кто рисует, а художник, ненавидящий все на свете, садист. Убийца, психопат. Меня стало тошнить. Жар сменился холодным потом, который пробирает в моменты резкого страха. А потом я открыл глаза. Я сидел на полу, облокотившись на загон со свиньями. Тощий хряк чавкая слизывал кровь, капающую с моих пальцев. От них шел пар, как от меня. Через дыру в крыше падали первые снежинки и с шипением таяли. А мне было холодно, чертовски холодно, настоящий февраль и не местный а вполне себе из того экологически потерянного мира. Ты бы предупредил, что как этот здоровяк, чуть что так в обморок падаешь. Участливо покачала головой Банши. Повезло же мне связаться с двумя кисейными барышнями. Что произошло? Я посмотрел мимо Банши, увидел стечу, облокотившегося на столб и пытающегося отдышаться. Скажем так. Банши помогла мне встать. Каждый сделал, что смог. Стечу ушел в тень, завалил двоих, а потом отрубился. Ты, видимо, пришел из тени, раскидал магов и освободил меня. А я уже тут так, добил по мелочи. Я огляделся, заметив двух сектантов, болтающихся на крюках. Один совсем уж отвратительно. Крюк у него теперь вместо языка торчал. Еще два трупа, расстрелянных в упор. Это, видимо, двустволка стечи. И два тела еще дымились. Это уже почерк Банши. Еще приметил ноган, лежащий на полу, и собрался уже поднять, но меня одернуло Банши. Не бери. Это же грешники делали. Там сплав злой. Столько дерьма в нем, что ни руки, ни душу не отмоешь. А даже если отмоешь, инквизиция не поймет. Я кивнул, пытаясь вспомнить, что все-таки произошло. В памяти всплыло, как я прыгнул в дыру в крыше, поднял одного мага и насадил его на крюк. А вот что со вторым сделал, так и не вспомнил. Я подошел поближе к сектанту и качнул его тело. Кожа содрана, ребра выломаны, сердца нет. «Блядь, да это какой-то кровавый орел викингов на скорую руку! От неожиданности мне пришлось зажать рот рукой, сдерживая рвотные позывы. Вот уж точно! Пусть даже небеса упадут! Папа, что же за способность ты мне передал?»